Глава девятнадцатая. К тому моменту, как я привела себя в порядок, в конференц-зале уже собрались люди. Вот только Алекса не было. Как же так? Я машинально проверила телефон. Ни сообщения, ни пропущенного. Лишь его смешной стикер, присланный ночью перед сном. Ну супер так супер. Я глубоко вдохнула и заняла место. Карина сидела впереди меня, держала спину ровно, будто победитель. Мне думалось, мы подождем Алекса, Но Дэн спешно провел формальное вступление, в то время как Миха сидел расслабленный, с ноутбуком на коленях. То есть, Алекса не будет и никого это не волнует. Но это нервирует до чертиков меня. Претенденток всего две. Карина и Лея. Дэн поочередно представил нас молодой семейной паре, которая заказала дизайн, а затем огорошил. Давайте начнем с Карины. Что? Почему именно она? Я же должна была идти первой. Выбора не было. К тому же Карина уверенно вышла, подключилась к экрану и... Я уставилась на экран, даже моргнула, считая, что брежу. А следом вцепилась пальцами в кресло, чтобы не подскочить раньше времени. «Это мой проект! Моя идея с деревянными панелями и освещением! Даже моя, черт побери, кошачья трасса!» Карина гордо взяла его и с вежливой улыбочкой преподнесла, как будто он ее личная находка. Гордость! «Сегодня я представляю проект Тактильный минимализм», – начала милым завораживающим голоском. Здесь я хотела создать пространство, где каждая деталь дышит уютом, но не перегружена смыслом. А здесь вы можете увидеть анимацию света, потому что как дизайнер я всегда учитываю поведение естественного освещения. Она говорила, жестикулировала и представляла, черт возьми, мою идею, мои текстуры мою панель из теплого дуба, кошачью трассу на стене, все световые акценты, как у меня, и даже подписи на чертежах она практически не изменила. То есть это тупо слизанный проект. Я едва держалась и уже готова была взорваться бомбой. Меня так сильно трусило от несправедливости, что подо мной вибрировал стул. Все же под конец вскочила, как ужаленная. Это мой проект! Я его автор! Карина, как ты смеешь? Я не знаю от кого хотела помощи или поддержки. Глаза сами нашли Дэна, а он просто поднял брови, будто я ему прервала бизнес-ланч. Карина показывала мне мельком презентацию вчера, и она совпадает с сегодняшней версией. Отбил мои претензии, как шарик в пинг-понге. Этого не может быть! Пока я тряслась от негодования, опустила руку в карман штанов и цепко вонзилась пальцами во флешку. Хорошо, Дэн кивнул. Доказательства есть? То, как иронично он выгнал бровь, уже говорила, что мужчина мне не верит. Я вытащила флешку и показала ее всем в зале. Вот, здесь моя работа и исходники. Тем более я показывала часть проекта Анне Воронцовой, она может подтвердить. Твоя подружка? — ехидно переспросил Дэн. Прекрасное доказательство, Лея. Я не могла бороться с Денисом Юрьевичем. Он будто и не слышал меня, потому со слезами на глазах повернулась к Михаилу. Он выглядел озадаченно, явно хотел вмешаться, но не решился. Или не знал, что сказать. А Карина стояла и невинно хлопала ресницами все это время. «Карина, у тебя есть, что нам сказать?» Устало уточнил Михаил. «Я правда не знаю, что тут сказать». Выдохнула она и театрально вздохнула, будто реально переживала. «Я кропотливо работала над проектом целую неделю. Может, у нас с Леей совпало вдохновение и проекты действительно похожи? Но, знаете. Идеи витают в воздухе. «Совпало!» – заорала я в бешенстве. «Абсолютно все, вплоть до шрифтов!» Это уже не совпадение, а кража в чистом виде. Я чувствовала, как в горле встает колючий ком, как начинают дрожать пальцы, и как внутри растет ожесточение из-за несправедливости. «Лея, ты даже не дизайнер, а уличный художник-самоучка. Реально считаешь, мы поверим, что продуманный до мелочей и стильный дизайн «Могла придумать такая, как ты?» «Такая, как я? Это какая, блин?» Дэн резал словами, будто острым ножом прямо по сердцу. «То есть он признал мою работу, похвалил ее, но унизил меня как личность и усомнился в художественных способностях?» «Денис, ты несправедлив клеи!» Зараза сделала вид, будто вступилась за меня. «Может, у нас правда совпали идеи?» «Ты!» – я ткнула в ее сторону пальцем, но меня остановил Михаил. Так, давайте успокоимся. Но я все равно истерила, потому что хотела справедливости. У меня есть рисунок, 3D-модель и файлы. Я судорожно сжала меж пальца флешку. Михаил подошел, забрал ее у меня и подключил к ноутбуку. Но ничего. Она даже, черт возьми, не открылась. Флешка, похоже, сгорела. Буркнул Миха в растерянности. Или вирус. Нет, но подожди. А мой планшет, ноут, там все есть. И облако. Через нот Михаила я зашла на собственное облако и не поверила сперва глазам. Пусто. Хотя облако было забито разными фотками и рисунками, моими голосовыми с Аней. Была одно время тупая привычка все хранить, но теперь облако вычищено и явно не мною. Миша горько улыбнулся мне. В его глазах я четко распознала вопрос. Есть ли смысл искать дальше? Кажется, все очевидно. Очевидно, но совсем непонятно. Карина, мило улыбаясь, пожала плечами. «А я верю, что у Леи был проект, и явно не хуже моего, но мне жаль, что так вышло сегодня». «Какая же ты лживая дрянь!» Последняя прошипела себе под нос, так, чтобы никто не услышал. «Поскольку я ничего не могла предоставить, то заказчики приняли единственный вариант. Мой». Но мило кивала с улыбочкой и принимала аплодисменты от заказчиков именно она. У меня грудь стискивалась, когда они одобрительно говорили о чувстве стиля и обалденной трассе для их котиков. Я горела изнутри, прямо как в день аварии. Но никто не спешил помогать тушить этот долбанный огонь. Все, что оставалось, стоять в тени с раздирающим душу ощущением, что меня предали. Подставили и нагло слили. Дэн постарался, но не могла глуповатая на вид Карина провернуть все это в одиночку. Ей как минимум нужен был помощник, может и не один. А еще Алекс. Где он? Он бы понял, узнал мой проект и поддержал, отстоял перед Дэном. Но его не было в зале и телефон не отвечал. Выключен. Единственное, что я могла сделать хотя бы для самой себя, это встать и уйти. Быстро, чтобы никто не увидел, как в глазах предательски блестят слезы. Я сбежала в туалет, закрылась в кабинке, уткнулась лбом в холодную стену и замерла. Руки дрожали, но я их сжала в кулаки. Нет, я не могу показывать свою слабость. Это еще явно не конец. Я вкладывала душу, работала ночами, рисовала, чертила, жила этим проектом. Ради чего? Чтобы потом кто-то сладко улыбнулся и назвал это совпадением? Прошло минут двадцать, прежде чем я собралась силами и вышла. И почти сразу наткнулась на деспота. Он будто поджидал меня, чтобы брякнуть очередные колкости. Но что, освежилось?» Дэн стоял, облокотившись о стену, и его явно ничего не волновало. «Советую паковать вещички!» И взгляд у него такой гадкий, скользкий, как мокрый линолеум. На таком, если поскользнешься, то переломаешься вся. Но я еще держалась, цеплялась за веру в себя и помощь Алекса. Но не мог он меня вот так бросить. Вероятно, что-то произошло, просто мне об этом не успел рассказать. «Я знаю, что это был ты!» Выплюнула ему в лицо. «Не знаю зачем, но докажу это». Босс хмыкнул. «Не дури. Собирай вещи и вали, пока не стало совсем стыдно». «Стыдно? Это им должно быть стыдно, но точно не мне». Я не отступала. «Как только появится Алекс, он во всем разберется. Ведь он точно поверит мне, а не вам с Кариной». «Поверит?» Дес подсклонил голову. «Ты правда думаешь, что Алекс все еще будет с тобой?» Он сделал эффективную паузу, прежде чем прибить словами. Кое-кто, кого мой влюбленный друг так долго искал, появился. Незнакомка из кофейни, что нарисовала его портрет. И она сейчас в его кабинете. Вероятно, уже призналась. Сомневаясь, что после этого ты все еще будешь ему хоть каплю интересна. Не понимая, как реагировать, я похолодела. Почувствовала, как от паники скрутила желудок и тошнота подкатила к горлу. «Какая еще незнакомка? Это же я! Я была в той кофейне и нарисовала портрет!» «Нет, нет, нет!» Сердце ухнуло куда-то в пятки, и я побежала к кабинету Алекса под заливистый смех Дэна. Уже тянулась к ручке, но замерла, услышав разговор. «Я не совсем понимаю, к чему ты ведешь». Алекс казался спокойным и взвешенным, а не романтично влюбленным. «Алекс, это была я!» Тот самый приторно-сладкий, противный голос Карины. Я увидела тебя в мандариновом лесу и пропала. Твое лицо, в особенности глаза, они сияли так ярко, будто маяки в море. И, следуя порыву сердца, я нарисовала тебя, такого, каким увидела у себя в воображении. Кажется, она передвинула рамку на столе, но Алекс все еще молчал. А я... мир начал плыть. В груди предательски дернулась струна, Будто скребущая кошка царапнула изнутри. Карина выдает себя за меня. И это уже не просто кража проекта, кража личности. Но откуда у нее подробности? Бред какой-то. Я сжала ладонь в кулак на дверной ручке, но... Конечно, я хотела ворваться, разоблачить. Вот только... А какие у меня есть доказательства? Даже лицо не мое и старых фоток не осталось. Они все были на облаке, черт возьми. Да и Алекс сам рассказал мне все подробности, как бы я выглядела в его глазах после такого признания. Поэтому просто стояла и слушала. Карина заговорила дальше. «Ты ведь узнаешь меня, правда?» Алекс колебался, но ответил. «Да». «Что?» «Алекс! Он ведь был мечтой, которую я пыталась спрятать в ладонях, чтобы никому не показывать, а он... Он поверил ей так легко!» Сердце набатом застучало в ушах, мешая мне думать. Шум в голове заглушал все — слова, дыхание, мысли. Это все сон. Какая-то фальшивая копия в белой рубашке с моим проектом и моей личностью полностью завладевает положением. И будто мне мало было потрясений, Алекс добавил еще. Я правда рад тебя снова встретить. В тот момент, полтора года назад, ты буквально перевернула мой мир с ног на голову. Не думал, что снова встретимся. Наверное, он что-то еще говорил, только мое израненное сердце уже не выдерживало накала. Слишком для одного дня предательств. Я сделала шаг назад, потом еще один. И ушла. Молча, на ватных ногах и с дырой в мыслях. Если бы кто-то в этот момент сказал мне хоть слово, я бы, наверное, разрыдалась. Но никто ничего не сказал. Никто не остановил. Даже Аня будто сквозь землю провалилась. Кажется, в этой истории я больше не была главной героиней. Но кем же? Главной злодейкой? Нет, так просто я свое место Карине не отдам.